Ни о чем они толком не договорились. В конечном счете мухомор то ли спонта, то ли в самом деле обиделся и удалился, огорченный, плывя печальным облаком над новыми половицами недавно отремонтированного пола. Постепенно покойный зэк терял образ, лишь у крайних нар на мгновение обрел прежнюю неустойчивую ясность погладил по голове улыбающегося ключика и окончательно исчез. Он приходил прощаться, вздохнул упоров, но даже от такого легкого переживания едва удерживался во сне. Он переждал, пока вернется прежнее состояние. — В сущности, ничего страшного не происходит, ведь это же вполне нормально — Ну, разве что совсем крохотное отступление от первоначальной жизни, без излома. А именно плавный переход в то самое состояние, где ничего не надо придумывать, тем более делать. Просто ты сидишь рядом с Федором Опенкиным, ощущая тихую грусть. Такая благодатная возможность общения через зримую память. Рядом прошел Денис Малинин с простреленной грудью. Но он не стал себя объяснять, улыбнулся и, получив в ответ их уважительные отношения, остался тем доволен. Слова здесь не нужны, наверное, потому что в них можно спрятать двойной смысл. Тогда нарушится состояние истины. Никто не хранит ложь в душе. Она живет в человеческих мозгах. Здесь же общаются души. Здесь только истина. Только истина. Нет потерь. Человек бессиленно освободится от пережитого, обмануть сам себя. Видишь, оно начинается. То, о чем ты пытался забыть. Старшина-стадник прошагал мимо Держась за живот, сосредоточенный на своей боли. Ее принес твой правый апперкот в солнечное сплетение. «Там нет боли!» — едва не крикнул упоров. Усилие отринуло его от замечательного мира вне телесных ощущений. Он едва задержался на самом краешке и, перестав льстить своей глупой догадке, замер. Поганая логика земного странника оказалась лишней, и здесь ею никто не пользуется. И каштанка уплыл вместе с малиной. Стыдливо незаметные, не смыслом жизни бывшие люди, они просто были. Ты же не сомневаешься в их наличии. Это несомненный мир». О, настоящий и более реальный, чем тот, который ждет тебя. Странный чахоточный доктор из Ленинграда, положивший за твой грех свою чахоточную жизнь под пулю стадника, тоже счел нужным явиться. Он был слегка подменный или излишне просветлевший, так что подумалось... Подобное стремится к подобному. Следом дивно спокойный Ваня Шарабуркин, должно быть, помирился с Богом и живет в себе по святой его праведной воле. Живет. Все бы ладно. Да вот барончик на прощание не явился. Сороковины не прошли, и душа его кружила, Над задубевшим телом Где-то у края чахлого леса, На который наступало Новое кладбище. И пока упоров думал во всех тех Необычайно странных, Но и в то же время Столь доступных явлениях Бестелесного мира, Заботы собственной воли Постепенно таяли. Он уплывал от них По течению невидимой речки, Наслаждаясь искушением Близости опознаваемых им бывших людей и событий, которые уже произошли, так его вынесло на тот берег, где он жил нынче, досиживая последние часы заключения.